«Ладно, пусть так», — вздохнул Арио. Вид у него был совсем измождённый, боль замучила. Днём ему врач дал чего-то более утоляющего и он спал. А сейчас опять нужно было думать и обходиться без лекарств. «Может, и прав ты», — говорить он мог сейчас только короткими фразами, на выдохе. «Но только не вместе дело. За всех не отомстишь». Протянув дрожащую руку, он взял со столика кружку с водой, поднёс ко рту, расплескав немного, сделал три больших глотка. У нас служба такая, что не до мести и не до чести. Своих убитых бросаем как собак, похоронить не можем. Подчас целоваться должны с теми, из кого кишки вымотать хочется. Но здесь… Я про мести не говорю. Вмешался я, пока он снова духу набирался для продолжения. Просто эта цепочка привести может к тому, кто нас выдал. Вас выдал, если точнее. Орел посмотрел на меня внимательно, затем кивнул. «Верно. Именно это я сказать и хотел. Месть не для нас, а вот утечку сведений вычислить нужно. Но только боюсь, что даже секретарь Алберна всей цепочки может и не знать. Тут сам Алберн нужен». «Сейчас Алберн сила», — подал голос злой, уже привычно устроившийся на подоконнике и покачивавший ногой в начищенном рыжем сапоге. «Его тронуть никак. Да и вообще не очень представляю, как до него добраться можно. У него и дом, что крепость, и людей вокруг много. И без охраны он никуда». «Так понимаю, что Алберн один из главных врагов здесь?» — спросил я у него. Ответил Арио. «Главный. У него всё благополучие от торговли с Валашем, да и другого там много похоже, что близкие самого Орбеля с Алберном в и в каких-то делах». Он снова перевёл дух. «Так что чуть ли не кровно связан. А что сказать хочешь?» — посмотрел он на меня внимательно. «Вижу же, что не так просто интересуешься». Я помолчал, продумывая, как сказать короче и понятней. Думаю, что если всё с высокосвященным, как мы планируем, пройдёт, то власть валашской фракции в городе пошатнётся сильно. «Верно, такой план», — подтвердил Арио. «А если Алберн не просто из валашской фракции, но и в заговор вступил для убийства рискового эмиссара, я показал на самого Арио, то после смены власти арестовать его смогут?» «Смогут». — ответил тот. — Соберётся совет и даст добро. Но только улики какие против него? Здесь же не Альмара, княжеской власти нет. Никто советника над Жаровней на дыбе не повесит, чтобы тот всё поведал, даже чего не знает. Тут свободные города, тут закон, всё доказывать надо. Это я и сам знаю. Недаром все, кто княжьей властью тяготился, старались в такие вот города уехать. Изгнанники, беглецы, несогласные с властью, все жили в свободных, от Улли до Рюгеля. Пусть закон в этих местах мягкостью тоже не отличался, и если докажут твою преступную суть, кончишь ты не лучше, чем где-нибудь в Диком Северном княжестве, но только доказать надо, и суд тебя будет судить. А указа владителя недостаточно, да и нет тут владителей. Думаю, что если взять секретаря и банду Мака Шустрова, то доказать что-то сможем. И вот это ещё. Я кивнул на листы бумаги, исписанные сетом, которые теперь лежали на кровати под рукой Арио. Никто не докажет, что это непосмертное его письмо. Совесть его замучила, понимал, что бороться с рисом — дело богомерзкое. Злой гоготнул коротко, Арио тоже кривовато усмехнулся, но при этом сказал, «Чего-то эти бумаги стоят, верно. Можно и почерк подтвердить, и написано здесь такого много, что только этот сет-кошелёк и мог знать. Учтут дознаватели, если до них дойдёт, но недостаточно этого будет». А для достатка нам нужны и Макс Бандой, и секретарь Патель. Я чуть подался вперёд, опёршись локтями на колени. Из тех, если прижать, можно много интересного выдавить. И кто их прижмёт? О чём ты? Валашцы приедут. Они и займутся происшествием с высокосвященным, так? Арио помолчал немного, потом едва заметно кивнул. «Моих людей рядом держать не следует. Если что-то всплывёт, то тогда всё ясным станет. Так?» Арио опять кивнул, не размыкая губ. «Тогда мой отряд на другие дела нацелить можно», — подвёл я мысль к финалу. «Будем искать пути захватить свидетелей». «Да, свидетелей предательства городского советника Алберна». «Как именно?» — спросил он хрипло. «Не знаю», — ответил я совершенно честно. Но мы подумаем и, может быть, до чего-нибудь додумаемся. Про нас ведь так до сих пор никто и не знает, верно?» Арио скосил глаза на злого, и тот отрицательно покачал головой. «Интересно, с кем это он сегодня в городе встречался?» «Не знают, получается», — подвел я итог. «Тогда бы я своих людей на это и кинул. А скажи, мастер Арио», — чуть улыбнулся я ему, «у тебя среди местного лихого люда ведь должны быть связи, так?» «Должны». «Как бы побольше про банду мако узнать? Как к ним в босядской долине относятся и вообще всякое? Они ведь не из местных, насколько я понял. Относительно недавно появились. Вот и хотелось бы выяснить, кто их прикрывает. Не может быть, чтобы чужая банда в самом сердце местных трущоб сама по себе королями жила, верно?» «Верно», — ответил Заарио злой. «Не бывает так». Покровительством одного из трёх чёрных владетелей они заручиться должны были бы, если они действительно не из местных. А уточнить это как-то можно? Можно. Зло обернулся Карио с вопросительным видом. Этим тоже займись, вздохнул тот тяжело. Насколько за остальным сможешь? Арвин, ты тогда берись за это дело. Посмотрел он на меня. Ум у тебя правильно работает. Видят боги, что не ошибся, я на тебя поставив. «Бери это дело на себя. Дальше...» «Дальше видно будет. По своему разумению действуй». «А пока идите и доктора покличьте, а то сдохну сейчас от боли. Пусть усыпит меня, что ли». Мы встали со своих мест и вышли из комнаты. В небольшой гостиной дома увидели доктора, сидевшего в кресле с книгой. Он молча посмотрел на нас, злой кивнул, и тот сразу поспешил к карео. А мы вышли во двор уже, привычно усевшись у колодца. «Правильно ты всё думаешь, шарвин сказал злой. И чтобы бы Круглый ни говорил, о нападении спускать тоже нельзя, а то у кого-то в привычку войдёт. Завтра с утра можем с тобой к одному человеку поехать, который про мака и банду его рассказать многое сможет. Прямо с утра и направимся. Мне всё равно к нему, по другим делам надо. И мой совет тебе — ты пока в город переберись на жительство. До этого и сам додумался. Усмехнулся я, поднявшись и начав опускать воротом ведро в колодец. «Не надо, чтобы кто-то мне на хвост сел да досюда всё разведал. Возьму барата, пока и переедем на постоялый двор какой-нибудь». «Это правильно». Злой достал из сумки небольшой брусок точильного камня и взялся на нём править лезвие своего ножа, и без того, как бритва острова. Я же между тем поднял наверх ведро, полное воды, поднял, напился прямо через край, поморщившись от того, что из-за ледяной воды зубы заломило, затем предложил злому. и когда он отрицательно покачал головой, вылил остатки воды в поилку для лошадей. «Сегодня уедем», — сказал я. «Так, чтобы даже на въезде в город нас вместе не видели. Говори только, где встретимся». «Нам западный базар нужен. Вот возле въезда на него, на площади. Не потеряемся». «Во сколько?» «А как девять пробьёт?»